Позвонить в Барклайс, чтобы заблокировали похищенные кредитные карточки, и пусть переведут по вестерн union некоторую сумму наличными, не оставаться же без денег. Связаться с консульством, понадобится временное удостоверение вместо паспорта. Сообщить в Бритиш Эрвис о пропаже билета, пусть восстановят. Всё? Да нет, не всё. Всё.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 Описание кейса и всего содержимого у милиции имеется. Отчаиваться рано. Он шел по длинному устланному ковровой дорожкой коридору к своему номеру 1531. Открыл дверь, остановился в тесной прихожей перед зеркалом. но ну и вид. Блейзер перепачкан известкой и тополиным соком. Рукав надорван. Двух пуговиц не хватает. Узел галстука съехал на сторону, рубашка вся в пятнах, а лицо, мало того, что на щеках две намазанные зелёнкой царапины, так подбородок чёрный, и в волосах застрял кусочек яичной скорлупы. И какая гадость! Умыться, немедленно умыться, а потом под душ. Николас щёлкнул выключателем, распахнул дверь ванной и замер.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 Очевидно, из-за этого-то периодического катапультирования рефлексии ему и не суждено было стать великим учёным. Может, лучше было податься в профессиональные спортсмены? Ну, такого рода сомнения уж они-то точно относились к категории рефлексии, одолевали Николаса довольно часто, но сейчас катапультирование спасло ему жизнь.